Глава третья. Осколки счастья. «Одну минуточку!» — раздалось изнутри. Знакомый голос тетушки вызвал улыбку на лице Наташи. Что ни говори, а длительная разлука давала о себе знать. Наташа сильно соскучилась. Звук ключа, проворачивающегося в замке, оказался предвестником долгожданной встречи. И через секунду Наташа, завизжав от радости, кинулась на шею тетушки. «Тетя Валь, как же я рада тебя видеть!» Моложавая сорокалетняя блондинка с полотенцем на голове после душа и в халате приняла в объятия племянницу. «Наташенька, я тоже рада встрече, но не могла бы ты объяснить, что происходит». «Что за вопрос?» Наташа ожидала чего угодно, но только не этого. «То есть...» Наташа отступила, не зная, что и думать. Но остренькая личика невысокой худенькой тетушки с пронзительными серыми глазами уже было обращено к Арджуну. Ее глаза метали молнии, что не предвещало ничего хорошего. «Виджу, почему Наташа врывается в номер вся в слезах?» – строго спросила она. И, не дожидаясь ответа, напустилась на парня с упреками. «Что случилось? Я так и думала, что нельзя отпускать ее одну с тобой». Арджун слегка опешил от такого натиска, но тут же понял, что его попутали с братом. «Простите, вы ошибаетесь. Я не Виджу, а его брат Арджун». Представившись, парень запнулся на полуслове, не зная, чем оправдать слезы Наташи. Что-то он не подумал о том, что прежде чем стучать в номер, надо Наташу успокоить, а то и впрямь какая-то ситуация непонятная. Наташа с зареванным лицом бросается в объятия тети. Наверняка та ничего хорошего не подумала. Затянувшаяся пауза была нарушена строгим голосом тети Вали. «Ты не ответил на главный вопрос. Почему Наташа в таком состоянии?» Тетя Валя намеренно не назвала собеседника по имени, так как ей еще предстояло выяснить, почему Наташа ушла гулять с Виджу, а пришла с Арджуном. Тетушка заботливо обняла племянницу за плечи, сверляв взглядом парня. Еще сегодня утром она была вполне счастлива, собираясь с твоим братом на экскурсию в Красный форт А про тебя она вообще ничего не говорила. Арджун было открыл рот, чтобы наврать стрекороба, но тут за разъяснение взялась Наташа. «Это потому, что Виджу познакомил нас с Арджуном только сегодня утром», пояснила Наташа и бросилась защищать Арджуна. «Теть Валь, я плакала потому, что упала. Просто на улице творится невероятное после появления черного Тадж-Махала, и меня чуть не затоптали, сбив по пути. Я перепугалась. Но Арджун помог мне добраться до гостиницы, так что он ни в чем не виноват». Глаза молодой женщины налились испугом. «Как? Ее племянницу сбила с ног толпа людей?» Тетушка отстранила Наташу на расстояние вытянутых рук, чтобы придирчиво осмотреть племянницу на предмет выявления ссадин и ушибов. Не обнаружив таковых, она, непонимающе, воззрилась на Наташу. Но той уже надоели все эти объяснения, и она решила сменить тему. — А где Таня? — В душе. — Вам обязательно надо посмотреть на черный тадж-махал, — воодушевленно сообщила Наташа, поглядывая вглубь номера, надеясь, что сестра уже вышла из душа. Наташа не терпелась обнять её. «Мы уже были в нём», — заверила её тётушка, и на мгновение, забыв о слезах Наташи, восторженно сообщила. «Только что оттуда. Это настолько удивительно и загадочно. Чёрный Тадж-Махал появился буквально в считанные минуты, прямо на глазах туристов. Сами мы, конечно, не видели этого, но нам рассказывали. Как же нам повезло, что мы сейчас находимся в Агре. Мы смогли стать одними из первых, кто посмотрел на это чудо». В словах женщины слышался нескрываемый восторг. Но тут она опять поймала взглядом Арджуна и насупилась. На интуитивном уровне она ощущала, что причиной слез ее племянницы была не толпа людей, а конкретно взятый человек, причем именно тот, который стоял сейчас прямо перед ней с невероятно грустным лицом. Неужели он посмел обидеть Наташу и теперь раскаивается? Недоверие тети Вали к Арджуну возросло но она решила выяснить причину ее слез более деликатно, без нажима. Поэтому заявила. — Ладно, Наташа, заходи, рассказывай, как прошел день. Заодно поведаешь, как так получилось, что ушла ты с Виджу, а пришла с Арджуном. Наташа в панике оглянулась на Арджуна. Тетя валя не пригласила его войти, и это означало, что стоит сейчас Наташе перешагнуть порог и закрыть за собой дверь, как Арджун станет частью ее прошлой жизни, которой нет места в ее будущем. Холодный настрой тетушки не укрылся от парня. Он печально глянул на Наташу. «До свидания», — вежливо проронил он, и уже развернулся, чтобы уйти, когда Наташа поймала его за руку. «Постой!» — и тут же умоляюще посмотрела на тетушку. «Тетя Валь, можно Арджун войдет к нам? Просто мы с ним планировали сегодня вечером пойти погулять, поэтому я ненадолго заскочила домой, чтобы сказать тебе и Тане о черном мавзолее, и сейчас мы с Арджуном уже пойдем». Брови тетушки полезли на лоб от удивления. Ее предположение относительно того, что Арджун обидел Наташу, переросло в противоположную версию, сводившуюся к тому, что Наташа увлеклась смазливым индусом. Критически оглядев Арджуна, тетушка признала, что такой парень может понравиться кому угодно, поэтому его лучше держать подальше от Наташи и Тани. Этот вывод сделал женщину более агрессивной, и она, подчеркнуто перейдя на «вы», холодно сказала. — Молодой человек, благодарю вас за то, что смогли показать моей племяннице достопримечательности Агры, но сейчас вам будет лучше оставить нас. — Тетя Валя! — вскричала Наташа. — Мы с Арджоном договорились! Она не успела закончить фразу, так как была перебита холодным тоном тетушки. — Наташа, возможно, ты не заметила, но я только что вышла из душа и намерена одеться и привести себя в порядок. Как ты думаешь... «Насколько уместным будет сейчас нахождение этого молодого человека в нашем номере?» «Извините», — услышала Наташа голос Арджуна и увидела его спину. Парень шел к лифту. Она чуть было не бросилась за ним вслед, но цепкая рука тетушки впилась в ее запястье, затягивая в номер. Тетя Валя хлопнула дверью, провернув ключ на два оборота, и воззрилась на юную родственницу. «Наташа, что ты себе позволяешь?» — напустилась на нее женщина как можно быть такой беспечной и откровенно вешаться на шею парню я тебя не узнаю это что за выходки ее тираду прервал звук открывающейся двери в ванную комнату что случилось раздался голос тани только что вышедшей из душа это была худощавая девушка больше похожая на мальчишку с короткими завитками каштановых волос и серыми глазами тетушка глянула из подлобья на наташу и почему то решила не продолжать отсчитывать ее. — Да так, ничего, — бросила она в ответ на вопрос дочери. — Просто я рассчитывала, что Наташа вернется несколько раньше, вот и напала на нее с упреками, что она задержалась. Наташа стояла у стены, будто пригвожденная к ней, а в глазах дрожали слезы. Она с ужасом думала о том, что, возможно, видела Арджуна последний раз. На почве переживаний она даже не обрадовалась встрече с сестрой. А ведь она так долго мечтала увидеться с Таней, на расставание с Арджуном внесло коррективы в ее сознание. «Наташка, ты чего это?» – уставилась на нее Таня, не понимая, чем вызвано такое удрученное состояние сестры. «С каких это пор ты готова плакать от того, что тебя вдруг поругали?» Таня хихикнула, вытирая короткие каштановые волосы. Она была ровесницей Наташи, и поэтому девочки вместе поступили в институт на один факультет. Они были дружны. Правда, Таня не отличалась такой любовью к приключениям, как Наташа. Отчего тетя Валя считала Наташу несколько взбалмошной. Подойдя к зеркалу, Таня придирчиво глянула на отражение. Серые глаза, курносый нос, высокие скулы, подтянутая фигура. Удовлетворенно поджав тонкие губки, девушка схватила расческу и убежала в ванную, сушить волосы феном. «Больше никуда без меня не пойдешь», бросила тетя Валя Наташа, воспользовавшись отсутствием дочери. — Слава богу, что через шесть дней мы уже улетаем. А то твоя тяга к приключениям доведёт меня до инфаркта. Вот не хотела я тебя отпускать с на экскурсию. Чувствовала, что это до добра не доведёт. Но ты же знаешь, как упрашивать. Учти, больше не поддамся уговорам. Без меня из гостиницы ни шагу, поняла? Да поняла она, поняла. Что тут непонятного-то? И всё же обида взяла верх, отчего Наташа стала защищать свои интересы. — Но что плохого случилось из-за того, что я побывала без тебя и Тани в Красном Форте? — ощетинилась Наташа. — Зато вы в это время посмотрели черный тадж-махал. Тетя Валя пристально посмотрела на племянницу. Она не сочла нужным ничего отвечать на этот вопрос. Неужели она должна объяснять девятнадцатилетней девушке, что когда та появляется с зареванными глазами в сопровождении парня, с которым только что познакомилась, то тут не знаешь, что и думать. ох уж эта наташка Таня выпорхнула из ванной, напивая себе что-то под нос. бегло глянув на Наташу, она не стала допытываться, от чего на той лица нет, а просто ткнула сестренку в бок локтем. «Не грусти, Натали, ты же знаешь, маман меня тоже частенько ругает, но это она любя. Иди лучше в душ, да уже на ужин надо собираться». На вялых непослушных ногах Наташа вошла в ванную комнату и, запершись в ней, устало привалилась спиной к двери. Она сползла по ней на пол и осталась сидеть, уткнувшись лицом в ладони. Плечи девушки вздрагивали от беззвучных рыданий, и ее горю не было предела. Она не представляла своей жизни без Арджуна. Если бы она не зависела от родителей и учебы в институте, то смогла бы сама решать, где жить. Но сейчас рано считать себя самостоятельной. Сидя на полу, девушка отчаянно пыталась сконцентрироваться на одном единственном желании, которое было для нее самым заветным оказаться сейчас рядом с Арджуном. Она верила, что оно осуществится благодаря ее дару, но дар почему-то не спешил проявлять себя, оставляя Наташу на полу в полном одиночестве. Девушка была в отчаянии. Почему ее желания перестали сбываться? Они же должны, они просто обязаны исполняться. Ведь черный принц вернулся, и его магия должна помочь. Только с его появлением ничего не изменилось. Зря Арджун переживал, что люди смогут воплощать свои желания в реальность. Это оказалось невозможным даже для Наташи. «Наташа, ты скоро?» — услышала она из-за двери. Она открыла воду, чтобы было слышно, будто она принимает душ. примостившись на краю ванны, она попыталась успокоиться и придумать, как бы увидеться еще раз с Арджуном. Итак, она с тетей и сестрой еще шесть дней будут здесь. Надо уговорить тетушку отпустить ее вместе с Таней и если та согласится, то позвонить Арджуну и назначить встречу. Тут Наташа неожиданно для себя поняла, что у нее нет номера телефона Арджуна. Ну да ладно, ведь есть номер виджу Через него можно связаться с Арджуном. Теперь главное усыпить бдительность тетушки и заручиться поддержкой Тани. На том и порешив, Наташа залезла под душ. Утро следующего дня задалось безветренным и душным. От уличной жары не спасала даже тень. Казалось, что раскаленный июльский воздух лениво замер. Он был наполнен стойкими запахами продуктового рынка и криками уличных торговцев. Они — народ эмоциональный и разговаривать тихо не привыкший отчего казалось, что каждый пытается не говорить, а орать, дополняя свои слова жестами. Многолюдные улицы Агры, превращенные местными жителями в сплошной базар, шумели и пестрили. Чего тут только не было. Одежда, фрукты, украшения и пряности. Все смешалось. Торговцы таскали прямо на головах огромные корзины с лепешками. И даже не придерживали их рукой. Оставалось только удивляться тому, что эти корзины прочно удерживались на головах своих владельцев. Здесь можно было увидеть и не такое. Вот мимо продефилировала девушка с невероятно большим кувшином на голове. И как только это хрупкое создание способно нести такой груз? И вообще, как индусам удается переносить на голове тяжести? Одним словом, загадочный и работящий народ. Стоя у лотка с фруктами, тетя Валя выслушивала от чрезмерно разговорчивого продавца, что летом всегда такая погода, жара и духота. До сезона дождей прохлады ждать неоткуда. Правда, он добавил, что бывает еще жарче. Куда еще жарче? «А прохладно у вас вообще бывает?» – вздохнула тетя Валя с прилипшей к телу футболкой. «В сезон дождей с августа по октябрь», – сообщил торговец, но тут же добавил. «Правда, для туристов это плохое время. Дожди каждый день. И душно. К нам надо приезжать зимой, когда у нас холодно». «Холодно? Это сколько же градусов?» – тут же поинтересовалась Валентина. «Ну…» – в раздумье протянул продавец. Плюс 25 градусов днем и плюс 10 ночью. Услышав про такие лютые зимние морозы, женщина вздохнула. Местный любитель пообщаться хотел еще что-то добавить, но тетя Валя уже расплатилась с ним за фрукты и отошла. Она передала пакеты Тани с Наташей, а сама ринулась к сувенирной лавке. Наташа в это время лихорадочно придумывала, как бы отделаться от чрезмерной опеки тетушки и улизнуть в черный тадж. Она очень надеялась на то, что сможет найти там Арджуна. Он должен догадаться, что Наташа будет искать встречи с ним, и где же еще она может увидеть его, если не там. Впрочем, была еще вероятность, что он может быть дома, но в случае, если удастся улизнуть от тети Вали, то можно поискать его и дома, и в Таджи. Только Наташа знала, что ее одну тетушка никуда не отпустит, и поэтому ей нужен был сообщник в лице Тани. — Тань, мне нужна твоя помощь, — заговорщически произнесла Наташа, воспользовавшись тем, что тетя Валя отвлеклась, торгуясь с продавцом сувениров. — Что, хочешь уговорить маму сводить нас в черный тадж-махал? — Но... — неопределенно притянула Наташа. — Я бы хотела, чтобы мы с тобой сходили туда вдвоем, без твоей мамы. — Да ты что, с ума сошла? — шикнула на нее сестра, бросая взгляд в сторону матери, чтобы убедиться, что та их не слышит. Там столько народа, что я боюсь идти туда одна. Ты будешь не одна, а со мной, — напустилась на нее Наташа. Ну что у нее за сестра такая несговорчивая? Аж обидно. Но Тане было все равно, что там думала про нее Наташа. Насчет происходящего у нее имелось собственное мнение. — То, что я буду не одна с тобой, это не меняет самого положения вещей, — недовольство Тани заставило ее фыркнуть. Чтобы объяснить сестре безумство ее поступков, она продолжила. Две юные белокожие девушки в гуще любопытной толпы туристов. Этот экстрим не для меня. Черный Тадж появился только вчера, а уже сегодня сюда съехались люди со всего мира. Ты только посмотри, что творится. Не пройти, не проехать. Толчия такая, что просто с ума можно сойти. Нас втопчут в асфальт и не извиняться. Да, справедливости ради стоило заметить, что внезапное появление черного Тадж-Махала заметно повысило интерес общества к агре. Все аэропорты Индии работали в авральном режиме, принимая нескончаемые потоки гостей. Туристов со всех концов света тянуло сюда как магнитом. Автобусы и поезда не успевали развозить иностранцев. В отелях свободных номеров уже не было, и приезжие договаривались с местным населением о проживании в частных домах. Это было неплохой возможностью для аборигенов заработать большие деньги, сдавая жилье в наем. Причем пользовались спросом не только приличные жилища, но и откровенно жалкие, почти что нищенские. Такого нашествия Агра не знала отродясь. На фоне этого возникали проблемы со связью. Наташа несколько раз пыталась дозвониться ВИДЖУ, но операторы сотовой связи не справлялись с массой звонков, отчего сеть давала сбой. Наташа была в отчаянии. А еще, как назло, сегодня утром тетушка снарядила их в поход за покупками – лишив Наташу доступа к интернету. Впрочем, от него тоже было мало толку, соединения не было, поэтому связаться с другом так и не удалось. Но Наташа даже не догадывалась, что Арджун эту ночь провел под ее балконом. Стоило ей выглянуть из номера, и она бы увидела его. Однако девушка даже не подумала о том, что он может терпеливо ждать ее появления. Она также не подозревала и о том, что даже сейчас он был всего в нескольких шагах от нее, следя за каждым ее движением. Он надеялся, что Наташа вдруг окажется одна, но с ней постоянно была либо тетушка, либо сестра, либо обе сразу, что сводило на нет все попытки парня поговорить с Наташей. С тяжелым сердцем и невеселыми думами он следовал за ней тенью. Он, конечно, мог, не скрываясь, подойти и заговорить с Наташей, но не хотел напороться на неучтивость излишне заботливой излишне Он понимал, что она в мгновение ока избавить свою подопечную от его общества, невзирая на мнение и желание самой Наташи. К тому же он подозревал, что из-за чрезмерной его назойливости тетушка может принять решение покинуть Индию гораздо раньше намеченного срока, а этого он откровенно боялся. Его желание вновь встретиться с Наташей было настолько велико, что разрывало Арджуна изнутри. Он пытался притворить свои желания в жизнь, воспользовавшись даром, Полночи Арджун надеялся, что задуманное исполнится. Но ничего не сбылось, хоть он и был избранным в том мире, откуда они только что прибыли. Мало этого, столько разговоров было вокруг черного принца, сводящихся к тому, что стоит ему появиться возле своего белоснежного брата, как древнее проклятие спадет, и люди смогут повелевать своими желаниями. «Вранье все это!» Видимо, обитатели призрачного мира придумали эту красивую легенду лишь для того, чтобы Наташа с Арджоном вернули миру черный тадж, который открыл бы проход между мавзолеями, благодаря чему все призраки смогли вернуться в то время, в котором они жили, и продолжить свое существование в мире живых. А иначе как объяснить то, что такое простое желание, как возможность встретиться с любимой девушкой, оказалось неосуществимым? И тут Арджун увидел, как сестра Наташи подошла к матери, и они стали о чем-то совещаться, поглядывая на лавку с сувенирами. Видимо, обсуждали, что купить. Наташу не интересовали их проблемы, потому что на душе у нее скребли кошки. Ей откровенно надоел этот шопинг, Ничто не радовало девушку, и она уныло осталась стоять в стороне. Арджун понял, что это его единственный шанс обмолвиться с Наташей хоть парой слов. Он выскочил из укрытия, и, ухватив ее за руку, метнулся обратно, но уже со своей добычей. От неожиданности девушка чуть было не вскрикнула, но он успел зажать ей рот ладонью. Увидев Арджуна, Наташа замерла. Он убрал ладонь и порывисто обнял возлюбленную. Но времени было настолько мало, что он не смог позволить себе долго удерживать ее. «Я буду ждать тебя ночью под балконом», – зашептал он прямо ей на ухо. «Если сможешь, выйди». Он больше ничего не успел сказать потому что услышал встревоженный голос Наташиной тети, громко зовущей племянницу. Девушка тоже услышала и поморщилась. Мучительно больно было оторваться от Арджуна и вернуться к тетушке, но выбора не было. Наташа с трудом отстранилась от возлюбленного и, тоскливо глянув в огромные глаза парня, скользнула в сторону родственницы.